16.23. Ну а чего ты хотел? Ты же проклят! Подумалось мне, когда я замахом когтистой лапы располосовал приблудного духа и пинком отбросил от себя призрака, уже вступившего на путь перерождения. Паники не было, одна только злость на самого себя. Не доглядел, сплоховал. Но это так, между делом. Был слишком занят, пришпиливая гарпуном к палубе чрезвычайно шустрое создание, отдаленно напоминавшего призрачного ската, и попутно отмахивая сразу от парочки бестелесных, но, несомненно, хищных рыбин. Приходилось крутиться на месте, а еще не забывать поглядывать вверх, поскольку крылатые демонические хоть и продолжали нарезать круги вокруг мачты летучего корабля, но при этом уже спустились едва ли не к их верхушкам. Вот вот накинуться, тогда ты -то и взвою. Поймать заветное направление обратно и вырваться в реальность самостоятельно. Наверное, я мог бы попытаться, когда бы не притяжение летучего корабля. Сейчас мне попросту не доставало энергии для достаточно сильного рывка. Мог лишь ухнуть куда-то вниз, но подозревал, что выбраться из глубин астрала будет несравненно сложнее, нежели просто дожить до того момента, когда летучий корабль достигнет точки выхода и вывалится в нормальный мир. Просто дожить? ха Да тут из кожи вон вывернуться придется, лишь бы только не лишиться головы. Полудюжина вколоченных в палубу артефактов оставляла за собой прекрасно различимую полосу багряных испарений. И мое частичное сродство с энергией красного диапазона подсказывало, что гвозди не прокляты, а кровь не только кристально чиста, но и сохранила связь с поделившимся ею асессором или даже цельным архимагом. Очень уж отчетливая эманация власти улавливала мое обострившееся за последнее время чутье. «Черти драные, да и сголодавшиеся обитатели астрала на что угодно пойдут, лишь бы только пожрать душу столь могущественного колдуна». «Приманка! Это все приманка!» Думаю, я бы все же сиганул за борт в попытке перебороть притяжение корабля за счет той силы, что тянуло в глубину астрала. Но удрать от круживших над мачтами демонических отродий у меня не было ни единого шанса. Только покину пределы, работающие на пределе своих возможностей формации, и в миг настигнут, растерзают и сожрут. А так еще остаются хоть какие-то шансы дотянуть до перехода в реальности. Подумал так, и тотчас на сознание обрушилось яростное давление чужой воли. «Любые, не связанные напрямую с духом защитные чары, точно бы сползли с меня, подобно змеиной коже. Да и так покачнулся, опустился на одно колено. Безбрежную серость астрала за кормой расцветили неведомые людям оттенки, и крылатые твари забеспокоились, разом спикировали вниз, но не упали на палубу, а промчались мимо корабля. Удрали черта с два». Стремительно промчавшись под килем, демонические отродья взмыли вверх и попытались прорваться через защитную формацию. Кого-то снесло в сторону, а кто-то закувыркался вниз обугленной тушкой, расплескался кровавыми брызгами, закружился облачком чешуйчатых перьев. Но парочке тварей удалось добиться задуманного. Один птицеголовый демон при этом лишился крыла и оказался вынужден опуститься на трехпалые лапы. «Ну а второй заложил крутой вираж, вознамерившись снести меня за борт таранным ударом. Зря!» «Маневренностью ему в этом странном месте я нисколько не уступала. «И легким движением крыльев отбросил себя в сторону, а после еще и выстрелил в догонку кровавой рукой. Черные когти завязли в чешуйчатом оперении, не причинив никакого вреда. Но рывок вышел достаточно сильным, чтобы отродье вильнуло в сторону и влетело в ванты» потеряла равновесие и оказалась обвита сразу несколькими щупальцами защитной формации. вспыхнула Я тотчас крутанулся на месте и вскинул руки. В самый последний миг успев перехватить цепь с крюком на конце. Удар отозвался болью. Но броня выдержала, и зловещее проявление демонического аркана отлетело в сторону. «Умри!» мысленная атака ворвалась сознание ворохом образов, из которых получилось осознать лишь малую часть, но и этого с лихвой хватило, чтобы разобраться решительно во всем. Меня подвела демоническая метка сородичи приконченного в тегосе птицеголового демона уловили ее и явились покарать врага и покарали бы, когда б на корабль не нацелился какой-то несравненно более могучий обитатель астрана. А так. Крылатые отродья мало того, что откровенно со своей атакой поспешили, так еще и первая их попытка прорваться на верхнюю палубу стала и последней. Уцелевшие твари бросились на утек, оставив подранка со мной один на один. Не самый лучший расклад, но могло быть и хуже. Даже бывало. Я должным образом сложил пальцы, сосредоточился, и в руке сам собой возник ампутационный нож. Его и подставил под следующий удар цепи, метнувшись ко мне со стремительностью атакующей змеи. Зачарованное оружие вышибло, зато удалось парировать атаку и при этом не замешкаться из-за болезненной отдачи. Резким взмахом крыльев я бросил себя за мачту, но прятаться за ней не стал, просто обогнул на стремительном вираже. А вот крюк, брошенный в догонку цепи, пусть и лишь на один краткий миг, но засел в крепком дереве, не сумев метнуться в догонку. «На сближение!» С расстояния в пару саженей я приголубил раненую тварь кровавым гарпуном. А когда на пути с зазубренного клинка возник силовой щит, то благодаря приказу уклонения нырнул вниз, скользнул в пяди над палубой и вонзился в колено демонического отротия. Хрупкая кость раскололась. И пусть обитатель «Астрала» моментально перебил фиолетовую жилу, подтянутую к себе цепью, чаша весов в противостоянии определенно качнулась в мою пользу — рывок! Взмах крыльев я сопроводил толчком ударного приказа и буквально выстрелил с собой в демоническое отродье. Подметнувшуюся к шее подставил руку, а заодно изогнулся и на манер заморского жреца пнул противника в грудь. «Обеими ногами сразу! Получай!» Тварь намеревала встретить меня ударом страшенного клюва, и к такому маневру оказалась не готова. Вылетела за борт. «Давай! попробую гнаться за кораблем с одним-то крылом!» «И нет, не угналась!» Канула в густой пелене бирюзового тумана. «Тумана?» Я огляделся и обнаружил, что за время ошибки бесцветная серость астрала повсеместно сменилась бирюзовым маревом. А в нем, один за другим, проявляются летучие корабли Великой Школы Девяти Штормов. И ладно бы только корабли! У меня самым натуральным образом отвисла челюсть, когда из полупрозрачной дымки начал медленно и величественно выплывать огроменный летающий остров. Он погрузился в остров чуть глубже кораблей, и я разглядел, что под раскинувшимся от каменного основания и до шпиля высочайший из башен силовым куполом снуют фигурки в серовато-синих школьных одеяниях. Численностью они в разы превосходили тайнознатцев, прибывших на подмогу союза негациантов из Черноводска. И пусть даже приманенные сюда кровавой магией обитатели Астрала и сажут экипажи не двух дюжин помеченных лазутчиками кораблей, а дотянутся до кого-то еще, на расстановке сил это никоим образом не скажется. Да и сожрут ли тут хоть кого-то? За некоторыми летучими кораблями следовали, постепенно обретая материальность, какие-то воистину чудовищные сущности. Но они то ли еще окончательно не пробудились от сна, то ли попросту не успевали подняться из глубин астрала, дабы напасть на флотилию прежде, чем жалкие людишки ускользнут обратно в свою реальность. Или наша цель как раз и заключалась в том, чтобы отрезать путь к отступлению Армаде Школы Девяти Штормов? Хотелось в это верить, но ровно с той же вероятностью потусторонние твари могли медлить из-за летающего острова, обитатели которого точно были способны обрушить на врагов воистину сокрушающую мощь. Вновь проявилась чужая воля, и на сей раз я не устоял под ее натиском. Опустился на палубу и зажал пальцами виски. Трочавшие из магической брони шипы ошейника раскалились. Из-под них начала сочиться кипящая кровь. Показалось даже, что вот-вот и взорвется голова. А ведь это еще меня зацепило лишь самым краешком воздействия. На сей раз целью атаки стал летающий остров. И прикрывавший его купол цвета штормового моря, хоть и сделался непрозрачно синим, но одновременно начал проминаться и прогибаться, словно его стиснули пальцы невидимого великана. Хотя какого еще великана? Как минимум забытого башка. В голове зазвучали отголоски слов на незнакомом языке. При этом я готов был поклясться, что призрачные голоса толкуют о пробуждении, приближении, крови, смерти и величии. Нестерпимо захотелось зажать ладонями уши и взвыть, или на худой конец проткнуть себе барабанные перепонки и выколоть глаза. Но как раз в этот самый момент бирюзу искаженного школьного источника разбавила теплая желтизна солнечного света». Смазанное поначалу свечение растеклось в узкую щель, а дальше та обрела глубину и резкость, прорезала собой само мироздание. И уж больше я не промедлил ни мгновения. Чуть припадая на правую ногу, разбежался и рыбкой нырнул за борт со сложенными за спиной крыльями. Еще и подтолкнул себя, потратив на ускорение едва ли не всю оставшуюся в ядре силу. «Прочь!» Переход в реальность оказался схож со скольжением в толще воды. Не получалось ни вдохнуть воздуха, ни вобрать небесной силы. Оставалось лишь терпеть и уповать на то, что все сделал верно, и меня не притянет обратно в астралке, еще оставшемуся там летучему кораблю. Несусь, несусь, несусь! Казалось, минула целая вечность, прежде чем я вырвался в нормальный мир, и камнем рухнул к внизу полупрозрачной пелене защитного купола, накрывшего собой всю отнюдь не маленькую бирюзовую гавань. Совершенный еще в Астрале рывок позволил сместиться от точки перехода Самая меньшее на пару верст И у меня были все шансы разминуться со смертоносной преградой Для этого требовалось лишь потратить краткий миг свободного падения На восполнение остатка небесной силы И не промешкать с этим Успеть вовремя распахнуть крылья Дабы уйти от столкновения с бирюзовым свечением А то все ближе Входящие меридианы горели огнем Но тянуть в себя энергию я не прекращал, спеша воспользоваться мгновением краткой передышки. «Скоро начнется!» — подумал и тут же нагнал басовитый хлопок. Я не оглянулся и вместе с тем отчетливее некуда представил, как из распоровшего пространства разреза вырываются в реальность летучие корабли. Купол замерцал и погас, но прежде чем успел порадоваться этому, позади мигнул бирюзовый всполох, и буквально в паре аршинов от меня пронесся сияющий сгусток боевых чар а попал бы и разметал в клочья несмотря ни на какую защиту прочь не успея самую малость наполнить ядро распахнутая крылья попросту вывернуло бы и переломало воздушным потоком ну а так укрепил перепонки отторжением и выровнял полет при этом нисколько не замедлился и еще даже больше ускорился позади жахнул бортовой залп и тотчас кругом загромыхали взрывы Я окутался обжигающей аурой и понесся дальше косматой кометой, которой не страшно шапнули. Попутно кинул быстрый взгляд через плечо и обнаружил, что обстрелял меня, патрулировавший небо над гаванью корвет, и сверкнула в сторону. Вильнув влево, я уклонился от бирюзового копья, выровнял полет. Погасил обжигающую ауру и, прекратив запирать внутри себя магические искажения, подцепил к ошейнику обновленную схему предотвращающего неожиданной атаки Аркана. Корвет висел в воздухе. Пока он наберет ход, успею удрать. Да и станут ли преследовать вырвавшиеся из астрала крылатые отродья? Все же школа в осаде. Но когда вновь оглянулся, то обнаружил, что хоть Корвет и продолжил дрифовать на прежнем месте... В погоню за мной устремился, взлетевшись с него кавер самолет. Попытался разглядеть, сколько именно погрузилось на него тайнознацев. И в этот самый миг начали вспыхивать, срываться с летучих кораблей и бить в землю багряные лучи. Вспарывая крыши домов, разнося ограды и плавя брусчатку, они сошлись в одной точке посреди гавани. И вскипевшая вода окрасилась кровью. А дальше я едва успел завалиться на бок когда с нагонявшего меня ковра самолета ударили бирюзовой спиралью. Чисто уклониться не вышло, и один из витков боевого аркана непременно рассек бы меня надвое. Не возник ни за спиной круг чернильного мрака. Запаса небесной силы хватило лишь на краткий миг, но я успел выйти из зоны поражения, попросту рухнув вниз. Нелепый пируэт заставил потерять скорость и закувыркаться. А только выровнялся, и незамутненное синь небо подернулась рябью, сложившейся в силуэты летучих кораблей. Вспыхнула! Искусную иллюзию разметала, и сотни боевых арканов устремились по направлению к Бирюзовой гавани. А следом атаку поддержали из земли. Да еще окутались дымами борта фрегатов. Зал! Воздух расцветили вспышки атакующих чар. И на какой-то миг я попросту ослеп, а потому не нашел ничего лучше, чем сложить крылья и камнем рухнуть к земле. Благо, уже успел покинуть пределы защитной формации и не рисковал оказаться запертым внутри нее после восстановления силового купола. Водовороты определенно оказались готовы к нападению. И ужасающие по своей мощи чары осадившие школу тайнознацев начали вязнуть и впустую рваться в устремившихся им навстречу облаках бирюзового тумана и смерчах еще даже более яркой мороси, Поддержали защитников гавани из летучих кораблей школы девяти штормов их вырывалось из астрала все больше и больше. Полнейшая фиаско. Впрочем, мне было уже не до того. Я несся к земле, а на перегонки со мной падали ошметки тел, попавших под близкий разрыв преследователей, да проигрались. Разделить их участь нисколько не хотелось. Постарался до предела ускориться. Атакующие заклинания теперь летели уже с обеих сторон. Я рисковал попасть под удар хотя бы даже и по чистой случайности. А кто-то ведь наверняка метил именно по неведомому крылатому отродью. Дрожь земли! Падение завершилось на крыше примыкавшего к мельнице двухэтажного строения. И я не замедлился ни на миг. Пробил черепицу выплеском небесной силы. И рухнул на чердак в надежде, что от увечий убережет магическая броня. Задействованный для удара по кровле аркан самую малость притормозил. А только я ухнул в пролом и сразу расправил крылья. Левая тотчас зацепилась застропила и меня крутанула. Я со всего маху грохнулся от дощатый настил чердака и с оглушительным треском проломился через него в какую-то захламленную комнатушку, не расшився лишь чудом. Скорчившись в облаке пыли и побелки, я попытался втянуть в легкий воздух и разобраться, на каком вообще свете нахожусь. А миг спустя здание содрогнулось от попадания боевых чар. Крышу попросту сорвало. Наверху занялся пожар. В пролом потекли струйки дыма. Небесной силы во мне не осталось ни капли. Магическая броня начала усыхать, отваливаться и развеиваться. Когда ухватился за подоконник и с трудом взгромоздился на него, стал уже прежним собой, обычным тайнознацем в трико и майке. Окно выходило на бирюзовую гавань. Выглянул на улицу и обнаружил, что багряные лучи так до сих пор и бьют с идущих на посадку кораблей. В распоровшее пространство разрез протискивается громада заполонившего половину неба летающего острова, а вместе с ним из астрала рвется всяческая потусторонняя погонь. Одни твари просачивались в реальность призрачными тенями и обретали материальное воплощение уже после перехода. Другие являлись сразу в своем ужасающем обличии и без промедления атаковали воздушный флот Школы Девяти Штормов, которому приходилось не только отбиваться от демонических спрутов, мертвых драконов, отростков щупалец и совсем уж невероятных созданий, но и отражать дальнобойные атаки, осадивши Школу Сил. Без поддержки летающего острова кораблям было точно не сдюжить. А тот, в силу своих колоссальных размеров, выползал из астрала в истину черепашьими темпами. Я уже приготовился свеситься из окна и спрыгнуть на улицу. Когда пространственный разрыв рывком расширился, и в него просунулась бирюзовая щупальца попросту невероятных размеров. Оно потянулось к месту, где сходились багряные лучи. И тут уж защитники гавани не выдержали и вновь активировали силовой купол. Какие-то корабли Великой Школы Девяти Штормов успели снизиться достаточно, чтобы оказаться в безопасности. Другие наткнулись на неожиданную преграду и взорвались, попав под удар защитной формации. Но хватало и тех, кто вовремя сориентировался в происходящем и начал набирать высоту. У последних, несмотря на натиск потусторонних созданий и град боевых чар, были все шансы дождаться подхода летающего острова. По крайней мере, у тех из них... Кому к этому моменту еще не успели окончательно просадить бортовые щиты? Обрубок бирюзового щупальца изогнулся и обрушился на купол. Но тот даже не дрогнул. А вот когда сверху навалился остров школы девяти штормов, силовая завеса резко прогнулась, и по ней забегали радужные разводы. Пространственный разрез дрожал и колебался, но не затягивался, и наоборот все больше и больше распухал под натиском рвавшегося в нашу реальность башка. Вдобавок к первому щупальцу тот сумел протиснуть еще два. Эти обвили летающую крепость в попытке раздавить ее защиту. «Трындец!» – подумал я, и в этот момент и остров, и уцелевшие корабли укрыла расплескавшаяся по небу штормовая пелена. Ответный ход оборонявших летающую крепость тайнознацев, разбросал потусторонних тварей, а каких-то и разметал на куски. Его лютый натиск даже начал растворять бирюзовые щупальца, но одновременно он еще больше продавил защитный купол гавани. Осадившие школу бирюзового водоворота силы стали бить непосредственно по зависе Над головой замелькали росчерки боевых чар, и некоторые из них прорывались внутрь формации и взрывались, неся разрушение смерти. Из-за всерьез разгоревшегося пожара меня начало припекать. Но прежде чем спрыгнуть со второго этажа, Я успел заметить, как щупальца выдернули летающий остров обратно в астрал. А следом в разрыв затянуло не только корабли, но и всю штормовую хмарь. Накрывший гавань купол задрожал и едва не развился. Дальше по ушам ударил тугой хлопок, и пространство вновь обрело целостность. Разрез затянулся, перестав существовать. «Охренеть!» — хрипло выдохнул я и сиганул из окна. Успел самую малость восполнить запасы небесной силы. Поэтому обратился к последнему из своих аргументов и не грохнулся озимь, а плавно спланировал вниз. Атакующие чары так и продолжали молотить по силовому куполу. Но теперь те при столкновении с бирюзовой пеленой либо сразу взрывались, либо и вовсе перед этим отскакивали назад. Несколько раз громыхнуло поблизости от мельницы. И стало ясно, что без магической брони мне придется лихо. А восстановить ее я сейчас был попросту не в состоянии. Все тело ломило. Огнем горел перенапряженный абрис. С лица будто содрали кожу, а с макушки сняли скальп. В ступни же и вовсе словно заколотили раскаленные гвозди. Прикрылся невесомой пеленой черноты, и то чуть не сомлел. Пришлось даже посидеть немного в ожидании, когда отпустит головокружение. При падении с неба округу я толком не разглядел, но с выбором направления не возникло ровным счетом никаких сложностей. Разве что на дорогу я выбраться не рискнул. Переполз через заросшую кустами канаву и уже под их прикрытием поплелся прочь от гавани. На подходе к небольшой рощице наткнулся на изродованное припадение с высоты тела. Осмотрелся и углядел чуть поодаль еще и оторванную голову, а выйдя на забрызганную кровью прогалину с раскиданными тут и там кусками тел, обнаружил ковер-самолет, малость продырявленной шрапнелью, но в остальном, особо от близкого разрыва, не пострадавший. И пусть нестерпимо хотелось поскорее убраться отсюда, я не удержался... И скрутил его в увесистый валик, на плече с которым и заковылял в сторону, откуда по бирюзовой гавани летели росчерки атакующих арканов. «Ну а что? Это не чужое. Это мой законный трофей. Я же на войне!»